Глава двадцать пятая. «Признайся, Надя, это ты убила мою мать». Станислав Федорович Островский стоял перед зеркалом в прихожей, большим маминым зеркалом в старинной дорогой оправе, и без конца повторял этот вопрос, внимательно наблюдая за своей мимикой. Островский репетировал. «Его лицо должно оставаться бесстрастным, взгляд суровым и осуждающим» а губы ни в коем случае не должны дрожать. Он судья, а не рохля, как его все чаще в последнее время называет жена Надежда. Она вела себя странно нагло, ухмылялась, дерзила, приходила вечерами позже обычного и однажды влюпила ему оплеуху. Это когда обнаружила, что он заблокировал свою карту, которой она пользовалась. «Как ты смел, ничтожество!» Взвыла она, стоя перед ним в одном нижнем белье. Я испытала настоящий стыд, когда не смогла расплатиться в магазине. На меня смотрели, как на... как на бомжиху какую-то. А когда ты мне врала, что эту карту используешь как зарплатную, ты стыда не испытывала? Островский, потирая горящую щеку, отошел на всякий случай от взбесившейся жены подальше. Я звонил в твою бухгалтерию. И уточнял, они в недоумении. «Такого, говорят, в принципе не могло быть, чтобы мы перечисляли зарплату сотрудников на чужие карты. Ты мне врала. И что? Ну, соврала. И что? А зачем тебе была нужна моя карта? Чтобы подставить меня? Чтобы с нее оплатить убийство моей матери?» Эти слова в тот самый первый раз вырвались у него сами собой. Надя страшно побледнела, расплакалась. Кинулась ему на грудь и призналась, что попалась мошенником. И деньги, которые ушли в неизвестном направлении, выманили у нее именно они. Странно, но это наивное объяснение Островского успокоило. Он помирился с Надей, разблокировал карту, благополучно зажил, планируя с женой грандиозный ремонт. Как тут к нему пришла полиция. Они принялись спрашивать такое что вопросы корреспондента Тройского, скользкие и противные, показались детским лепетом. Островскому почти вменялось в вину пользование вредоносным сайтом, на который он перечислил три с лишним сотни рублей со своей карты. Его объяснение, что этой картой пользовалась его жена, не приняли. «Но почему вы мне не верите?» — возмущался Островский, мечась по гостиной, Между старинными мамиными креслами. Как же презумпция невиновности? Этот сайт предлагает избавиться от надоевших соседей и родственников. Причем недвусмысленно предлагает гражданин Островский. Это, по сути, заказ на убийство. Кого вы заказали? Эти нелепые вопросы довели его до того, что он позвонил своему старому приятелю, практикующему адвокату, и пригласил его... Срочно приехать. Тот примчался, быстро осадил наглых парней при исполнении, выпроводил их за дверь, а потом сел напротив и проговорил: "Дело дрянь стас. Твоя дура жена на самом деле пользовалась твоей картой. Да, перевод был, был, но она клянется, что попалась на уловки мошенников. А вот полицейским она сказала, что понятия не имеет ни о каком переводе." и что ты мог через личный кабинет переводить с той самой карты все, что угодно и кому угодно, и даже убийцам своей матери. Что? Островский так долго тянул это «О», что у него губы заныли. Но это же бред. Никакой не бред, Стасик. Смотрел на него друг-адвокат, проникновение некуда. Карта твоя? Твоя. Деньги на ней лежали. Твои? Твои. Перевод осуществить мог ты? Мог. Вопросы. Он жутко перепугался тогда и пару дней не выходил на работу, сказавшись больным, и наблюдал из окна, как выходит из подъезда его супруга и, беспечно размахивая сумочкой, идет к своей машине. Наблюдал, как она выезжает со двора, скрипел зубами и ненавидел ее. С каждым днем все активнее. Вот эта дрянь, живет полноценной жизнью, радуется ей. А он, мало того, что скорбит по маме, безвременно и страшно погибшей, так еще и вынужден оправдываться перед полицией. Вы рассеянный голубчик, укоризненно покачал головой три дня назад его руководитель. Не сходить ли вам в отпуск, Станислав Федорович? Давно не были, и после всех трагических событий вам просто необходим отдых. «Слетайте куда-нибудь!» Он нервно улыбнулся на предложение, согласно покивал. Не мог же он сказать, что находится под подпиской о невыезде, о невылете так тем более. Но в отпуск ушел. И уже три дня по утрам наблюдал из окна, как жизнерадостно шагает к своей машине его жена Надя. Два дня назад позвонил друг и печально известил, что его дело не единственное. Оказывается, что в городе орудует какая-то банда по избавлению уставших родственников от больных стариков. Сведения неофициальные просочились через источник, приближенный к органам правопорядка. У полиции ничего, кроме подозрений. Но, сам знаешь, начнут лес рубить, щепки полетят. «Ты про меня?» — перепугался Островский. «И про тебя тоже. Но...» Друг сделал выразительную паузу. «Хочу утешить немного. За твоей женой установлена слежка. Утешает, что не за тобой, а за ней». «Господи!» — побледнелся и кожей Островский. «Ему показалось, что даже ногти сделали синими. Но с тебя подозрения никто не снимал. Они пока ищут. Полиция, в смысле? Но если не найдут, к тебе прицепятся. Подготовься!» «Но как?» — прикусил костяшки пальцев Островский, чтобы не завыть. «Сам последи за своей Надькой, а еще лучше запиши ее чистосердечное на диктофон, вынуди ее сознаться. Ну, не мужик, что ли, Стасик? Хорошо, хорошо, постараюсь». И он уже несколько раз репетировал перед зеркалом, задавая ему страшный вопрос за могильным голосом. А еще он решил сам последить за женой. Полиция полицией, а его глаза все же лучше. Он начал ходить за ней вечерами, когда она отправлялась, якобы на прогулку, пока Надя просто гуляла, смотрела на звезды и даже напевала что-то веселое. «Это она откровенно радуется, перспективе остаться одной в вашей шикарной квартире, набитой антиквариатом», — предположил его друг-адвокат. «Как одной?» — опешил Островский. «Ну, мамы твоей больше нет. Тебя могут посадить. Она останется там, как твоя жена. Хочешь бесплатный совет?» Островский хотел. Все остальное от друга стоило ему денег. «Разведись с ней, пока не поздно. Могу устроить за пару недель. А пока наблюдай за этой стервой, дружище. Где-нибудь допроколиться. Да Тем более после объявления в криминальной газете». Ссылку на объявление друг ему прислал. И Островский тем же вечером внимательно прочитал объявление и утром позвонил. Нарвался на Тройского, смутился. «Простите, что беспокою. Вы ведь уже все знаете от меня. Была машина, под колесами которой погибла моя мама. Был водитель, который будто бы видел что-то. И запись с видеорегистратора будто была, на которой почти ни черта не видно». «Я смотрел эту запись», — Станислав Федорович признался ему Тройский вполне человеческим голосом. «Там отчетливо видно, что ваша мама летит, простите, бежит с ускорением, так как если бы ее кто-то с силой толкнул в спину. Но того, кто мог это сделать, на записи не видно. Это вы к чему?» — насторожился сразу Островский. «Это я к тому, что это мог быть кто угодно. На меня намекаете». Взвился мгновенно Станислав Федорович. «Я был за сотни километров от города. Этому имеются свидетели. И... Я обо всем этом знаю тоже», проговорил тогда Тройский раздраженно. И добавил. «С вами свяжутся». Островский взвыл, закидывая телефон на диван. И остаток дня, до самого возвращения Нади с работы, метался по квартире как ненормальный И решил для себя, что вот как только она войдет, Он не даст ей опомниться и сразу обрушит на нее страшные вопросы, призовет к раскаянию и даже применит силу, если понадобится». Островский настроил диктофон на сверхчувствительную запись, увидев из окна, как Надя припарковала машину и стал ждать ее у двери. Поговорить не вышло. Жена зашла домой в слезах. Стоило ему открыть рот, сразу замахала на него руками издавленно произнесла «Не сейчас, милый, не сегодня. У меня проблемы, прости». Островский всегда считал себя умнейшим и талантливейшим человеком на свете, не без маминой подачи, конечно. Поэтому он сразу насторожился, провел параллель между тревожным состоянием жены и вышедшим в газете объявлением и принялся ждать. Нади кто-то без конца писал сообщение. Она сидела в гостиной в кресле. Экран телефона все время от него прятала. Но Островский заметил, что каждая СМС заставляет его Надю сжиматься. «Ей кто-то угрожает», — решил он. «Или шантажирует». «Ужинать будешь?» — поинтересовался Островский. Надя после душа даже в кухню не пошла. Нет, она нервно облизала губы, встала с кресла. «Пойду пройдусь. После поужинаю». «Не поздно для прогулок», — ухмыльнулся Станислав Федорович. Диктофон исправно писал их диалог. «Нормально. Я скоро». Его жена ушла в спальню. Скрипнули дверцы шкафа. Через минуту она вышла в костюме для пробежки и в ветровке. «Я скоро». Бегать его Надя не стала. Она медленно пошла от подъезда в сторону старых дворов. Тем маршрутом сбегала его мама, чтобы умереть не боялась темноты и густых кустов, разросшихся по краям щербатого тротуара. Или не понимала ничего. Больна была. Островский шел за женой по пятам, но строго держался тени. К слову, он не заметил слежки за ней. Видимо, наблюдение сняли, проводив ее до дома. А может, еще куда ребят вызвали? Как бы там ни было, их отсутствие было Островскому на руку. Сжимая в правой руке диктофон, А левый, все время трогая карман, где лежал мобильник, он осторожно ступал за Надей. Но мог бы и не остерегаться. Мог бы топать, как слон. Она бы ничего не заметила. Слишком была погружена в свои мысли. Шла, обхватив себя руками и низко опустив голову. И даже не замечала, что гуляет по самой неосвещенной местности их микрорайона. Сюда даже собачники не забредали. Только его мама а в одном из дворов ей перерез неожиданно вышел какой-то человек. Было так темно, что разобрать, кто это, мужчина или женщина, Островскому не удалось. Лишь когда человек заговорил, он понял, что женщина, не молодая. Пришла, спросила она неприятным голосом. «Как видите», — ответила Надя тихо. «Что вам нужно? Чего вы хотите?» «Денег, конечно», — фыркнула та ей в ответ. «Господи, каких денег? Что вы несете? Что за бред вы мне вообще писали?» Голос Нади немного окреп. «Я писала тебе правду, о тебе и твоей покойной свекрови», не сдавалась женщина. «Мы обе знаем, как она погибла». «Открою вам страшную тайну», — противно хихикнула Надя. «Об этом знают десятки людей, включая полицию». «Да-да, конечно. Только вот подробности ее гибели...» Для многих тайна, а для нас с тобой — нет. Все, я ухожу. Надоели вы мне, — самоуверенно заявила Надя и повернулась, чтобы уйти. Островскому пришлось вжаться в кусты, чтобы его не заметили. Что-то острое, какой-то сук, тут же впилось ему между лопатками. Он едва не завыл. «Никуда ты не пойдешь, убийца!» Женщина схватила Надю за руку и с силой тряхнула. «Я видела твою свекровь. Она шла здесь в тот вечер». И его жена резко дернула рукой, высвобождаясь. Дальше что? Но она шла не одна, рядом с другим человеком. И он не просто шел. Он вел ее туда, к трассе, к тому проулку. Она ничего не понимала, лопотала что-то. А человек вел ее и врал, что ее сын попал в беду, что им надо торопиться, «Сын ждет ее. Ждет ее помощи». Женщина сделала паузу. Островский почувствовал острый укол в сердце. Но уже не от кустов, а от слов незнакомки. Четко представил себе бедную маму, подталкиваемую умелой рукой к краю пропасти. Пришлось широко открыть рот и дышать глубоко, чтобы не сорваться и не выбежать. «Хорошо, пусть так», — уже мягче произнесла Надя. Пусть вы видели, как какой-то человек обманом увлек мою свекровь к трассе. Я не только это видела, дорогуша. Я видела всё. И как он довёл её до нужного места, как дождался, пока появится фура. Как вытолкал её на дорогу, видела. И гибель её тоже. И мало того, я сняла всё это на телефон. Вот вынес меня чёрт тем вечером на улицу, а? Рассмеялась женщина. Опасным тихим смехом. Поругалась с дедом со своим и вышла на улицу. Сюда пошла, подальше от людей. Видеть никого не хотела. А увидела. Убийство. Злой умысел. Как ведь среагировала в тот момент, сама не помню. Взяла и начала снимать. «Ну и что? Я-то тут причем Неуверенно проговорила Надя и попятилась от женщины. «А я и тебя сняла, дорогуша». Проговорила довольно женщина, чей темный силуэт Островскому только и был виден в такой кромешной тьме. Ты же шла следом за ними, не шла, кралась и тоже съемку вела. Это кто был? Твой сообщник? Киллера наняла. «С чего вы взяли вообще?» — упавшим голосом спросила Надя. «Что придумали?» — «Не придумала, дорогуша. Ничего не придумала. Потому что на видео отчетливо слышен твой смех. И что ты произнесла?» После того, как тормоза у фуры завизжали, и свекровь твоя последний крик издала. «И что же слышно?» Надя почти шептала. «Ты тихо сказала, почти шепотом, но микрофон у меня в телефоне очень чувствительный. Все записал. И ты сказала. Ну, наконец-то. Дело сделано. Деньги потрачены не зря».